Глава двадцать четвертая. На следующий день после несчастного случая с Пиппой Аша стояла в дверях с букетом подсолнухов на толстых стеблях. В больнице было прохладно, но не холодно. Ощущался легкий запах готовящейся в столовой пищи. В этом запахе было что-то необъяснимо мягкое. Пюре, каша, жидковатая пища, зачерпнешь ложкой и в рот ослабевшим и увядающим людям. У кровати Пиппы стояла медсестра. Ростом меньше Аши, но если упереть локти в стол и попробовать кто кого, шансов у Аши практически нет. С цветами нельзя. Ой, это вы с утра звонили? Нет, не я. Было плохо слышно, собака лаяла. Давайте положу на стол. Будете уходить, заберете. Приносить цветы женщине в коме могла бы придумать что-то поумнее. Все равно, что класть подношение на могилу. Адресату от этого ни холодно, ни жарко. Мир видит, какая ты хорошая подруга или родственница, не более того. Но Аше было важно чем-то занять руки, зачем-то спрятаться. Она все еще не посмотрела на кровать, все еще не увидела пиппу. Надо свыкнуться, сказала она себе. Ты пробуешь холодную воду, когда входишь в море. Ждешь, пальцы онемели, значит, можно идти дальше. Ее муж сказал мне, что все хорошо, с ней все нормально, но на самом деле ничего страшного. Синяки и припухлости со временем исчезнут, сами увидите. Медсестра забрала у Аши цветы и бесшумно исчезла, туфли на мягкой подошве. Аша уголком глаза глянула на кровать. Сначала белое одеяло, потом изгиб ноги пиппы, тонкие руки. В вену одной введена игла, закрепленная лентой. Аша осторожно подошла к кровати, будто боялась, что заскрипят половицы. Трудно смириться с тем, что ее подруга в коме. И в кому ее ввели специально. Аша наклонилась, вглядеться в лицо пиппы, чтобы не мешали урчавшие и щелкавшие вокруг нее механизмы. Они поддерживают ее жизнедеятельность. Если Аша споткнется и выдернет провод, все. Игра сыграна. Разве рядом не должен быть кто-то? Проверять, дышит ли Пиппа? Как-то ограждать от случайных рук? Защищать от мира? Аша стояла у края кровати, чувствуя, будто вторгается в чужое пространство, молча умоляет Пиппу проснуться. Вроде бы они подруги, но все же знали друг друга не так близко. Как Пиппа спит, Аша никогда не видела. Ей стало неловко, захотелось уйти. Ну вот, пришла, и что делать дальше? Помощи от нее Пиппи никакой. Если кому и надеяться помочь, так это себе. Вот бы Пиппа открыла глаза и сказала, «О, дорогая, ты не виновата, что я выбежала из супермаркета прямо под машину? И, кстати, Аша, я тебе скажу, кто убил Джерри». Она где-то читала, «Когда человек в коме...» Он может слышать, что происходит вокруг него. Но Аша так часто приходилось вести односторонние беседы, что по доброй воле начинать еще одну не хотелось. И она стояла и смотрела. Вдруг Пиппа откроет глаза. Когда Аша призналась, что в причастности к смерти Джерри Юхала подозревает Чарльза, эту мысль она обнародовала впервые. Проблемы с деньгами и браком, Ясно, что уровень стресса выше нормы. В голове у Аши все время вертелись слова Пиппы. Потом был Чарльз, перед тем, как она выбежала из магазина. У Чарльза был мотив и была возможность. Он исчез из поля зрения в момент смерти Джерри, потом появился в новой рубашке. Никого не удивило бы, что он входит в здание школы. Они с Джерри старые друзья. Но дружба ничего не значит, когда дело касается денег. Если Мэнди солгала, что просидела у кабинета весь день, значит, Чарльзу не нужно было вылезать из окна. Аша приложила руку к колбу, будто хотела почувствовать, с каким жаром крутятся в мозгу шестеренки, как все это осмыслить. Если никто не выпрыгивал из окна кабинета Джерри, тогда почему смяты кусты? Откуда взялись найденные полиции следы крови? Полиция еще не нашла орудие убийства, а без этого Чарльза к смерти Ньюхола не привяжешь. Если не нашла полиция, какие шансы что-то найти у Аши? Но если Пиппа придет в себя и что-то скажет, все может измениться. Зря Аша сказала другим мамам, что подозревает Чарльза. Если он и правда убийца, может пойти на что угодно, чтобы это скрыть. Трудно ли сделать так, чтобы женщина в коме так никогда и не проснулась? Как обезопасить Пипу? Надо, чтобы имя убийцы знал кто-то еще. Она кашлянула. «Пипа, это я. Аша. Ты как?» Она покачала головой и посмотрела на потолок. Так говорят по телефону с древней бабушкой. «Я в таком положении еще не была», — сказала она. «Наверное, могу рассказать тебе все на чистоту. С тобой можно говорить до бесконечности, ведь ты не ответишь. Тебе можно дать статус исповедника. Ты все равно ничьими секретами не поделишься». Аша глянула через плечо, нет ли кого в палате. «Слушай, если это из-за меня, если это моя вина, что ты... Ну, понимаешь, проснись, пожалуйста». Проснись ради меня, Пиппа. «Что тебе стоит?» Аша услышала звук шагов в коридоре. В палату вошел Чарльз. «Ага», — сказал он. «Пришла пораньше». «Привет, как ты?» Чарльз сказал ей, что она может прийти в любое время от половины первого, но она пришла в двенадцать. «Нормально. Ты?» «Хорошо, спасибо». Известно, когда ее будут выводить из комы. «В таких делах лучше не спешить», — сказал Чарльз. «Как дети. Все нормально». За свою жизнь Аша много раз стояла у больничной койки или с порога соседского дома смотрела на отъезжавшую машину скорой помощи и думала, а вернется ли ее мать домой. Она знала, что у Майлса и Бенни все очень даже ненормально. Мать Аши своим детям достойную жизнь не обеспечила, но при мысли о том, что матери не будет, Аша приходила в ужас. Чарльз взял медицинскую карту, висевшую на кровати Пиппы. Аша наблюдала за ним. После крикетного матча успел подстричься. Ногти ухожены, чисто выбрит, ни царапинки, ни остатков щетины. Мужчина, проведший бессонную ночь, беспокоясь о жене, так не выглядит. Он жил своей обычной жизнью, но вклинился раздражающий фактор — надо навестить Пиппу в больнице, соблюсти приличие. «Говорят», — сказал Чарльз, — «что ты спасла ей жизнь». «Я сделала, что могла, пока не приехала скорая». «Где ты научилась делать искусственное дыхание?» Аша хотела сказать ему, что это не его собачье дело, но вместо этого ответила Прошла курс несколько лет назад. Надеялась, что мне это никогда не пригодится. Я тоже предпочел бы, чтобы тебе это не пригодилось, но раз уж так вышло, спасибо. Даже думать не хочу, что могло случиться, если... Давай не будем об этом. Они молча смотрели, как вздымается и опускается грудь Пиппы. — Кстати, — добавил Чарльз, — Я слышал, что ты продумываешь меню и все прочее для школьного бала. Верно. Подготовь счет побыстрее. Надо, чтобы его оплатили, пока школа не закрылась на лето. Обязательно. Она посмотрела на часы и задумалась, сколько ей здесь оставаться. Присутствие Чарльза выводило ее из равновесия. Ты врач, сказала Аша, меняя тему разговора. Знаешь куда больше, чем я. Она махнула рукой в сторону кровати. «Как это на ней со временем скажется?» Чарльз засунул руки в карманы, качнулся с пяток на носки. «Прогноз хороший», — сказал он. «Скорее всего, полностью поправится. Повреждений мозга не нашли, хотя на восстановление уйдет время. Может ухудшиться память. Не удивлюсь, если про несчастный случай она даже не вспомнит» аша посмотрела на покрытое синяками лицо подруги лучше бы он ошибался ведь ей надо вернуть пиппу со всеми ее воспоминаниями у нее сильный отек мозга продолжал чарльз ввести в кому чтобы дать организму временного здоровления это стандартная практика снять напряжение в случае с пиппой как только отек спадет тело как сказать перезагрузится, если угодно. Все логично. Но Чарльз устраивала, чтобы жена оставалась в коме или, по крайней мере, чтобы никого не удивляли провалы в ее памяти. «Извини, что спрашиваю», — сказал Чарльз. Задавать вопросы по телефону было неудобно. «Как это случилось?» «Точно не знаю. Я самого наезда не видела. Только, Только что было потом». По словам водителя, она вышла на дорогу не глядя. Машина должна была затормозить перед переходом, но... Ты же не думаешь, что она вышла перед машиной специально? Нет. Зачем ей это? Последнее время ее мучили разные мысли. Она сильно переживала. Я уж подумал... Нет. Она была в норме. Мы столкнулись с ней в магазине. Поговорили, потом она пошла к своей машине. «Почему она ушла так внезапно?» Аша посмотрела в сторону. «Внезапно? Ты сказала, что столкнулась с ней, когда она что-то покупала в магазине. И что? Она ничего не купила. Никаких пакетов с ней не было. Никаких операций по карте тоже. Зачем заходить в магазин, если ничего не покупаешь? Она пришла повидаться с тобой?» Или что-то случилось, и ей пришлось внезапно уйти? — Ни то, ни другое. Мы поболтали пару минут, потом она вспомнила, что ей куда-то надо. — Куда? — Кажется, на родительское собрание. Спросишь ее, когда проснется. Чарльз внимательно смотрел на Пиппу, словно стараясь прочесть ее мысли. Он подошел к кровати, сел на край и вздохнул. Последнее время она сама не своя, сказал он. Срывается, забывает, о чем мы говорили. Дети ее боятся. А тут еще эта ужасная история у нее на работе. Какая история? Что? Ох, не стоит об этом. Ничего не доказали и в конце концов позволили ей без шума уволиться. Он вздохнул. Но... По него ли задумаешься, на что она, оказывается, способна? Аша тоже посмотрела на Пиппу. Услышь, та их разговор, что бы подумала. Ее муж, человек, которому положено защищать ее от всего мира, сеет семена сомнений, мол, у нее не лады с психикой. Оставляет след из хлебных крошек, надеясь, что в итоге Аша будет подозревать не Чарльза, а Пиппу. Ты, наверное, ужасно переживаешь, Чарльз. Представить не могу, как ты взволнован. Только что потерял близкого друга, а тут еще это. Не знаю, как тебе удается держаться. Чарльз опустил голову. Справляюсь. Я знаю, что Пиппа в лучшей больнице. Она через это испытание пройдет. Но, увы, этого не скажешь от Джерри. Мы были близки, как братья. С этим надо свыкнуться. Пип поговорила, что вы играли с ним в сквош каждую неделю. Как часы. Но мистер Ньюхал сказал мне, что у него болит бедро, и в сквош он не играл уже несколько месяцев. Странно, да? Ни один мускул на лице Чарльза не дрогнул, только уголки рта искривились в едва заметной улыбке. Вот уж действительно. Свидетель номер семь. Хелена Луиза, мама Марко, председатель родительского комитета. В школе Аберфал такого не случается, Джон. Я могу вас называть Джон, да? Как бы это сказать? Мы из другого теста. Конечно, имейте в виду, я знаю, как это звучит, но хочу быть с вами честной, Джон. Иногда мы принимаем мальчиков, которые не вписываются в наши традиции, если понимаете, о чем я. Семьи, которым платить за учебу, у нас не по карману. Не хочу сказать, что отсутствие денег склоняет их к насилию. Дело не в деньгах как таковых. Среди моих друзей есть люди небогатые. Я иногда закупаюсь в дешевых супермаркетах, Джон. Но деньги порождают зависть. От того, что мы принимаем в школу детей из малообеспеченных семей, лучше никому не становится. Как думаете, что они чувствуют, когда не могут себе позволить покататься на горных лыжах? Когда стесняются приглашать друзей к себе домой? Когда носят поддержанную форму? Нам нравится думать, что мы делаем им добро. Но кому нужна такая помощь? Скажу лишь, что несколько лет назад вы бы не увидели татуировку в нашей школе. А что творится теперь? В день, когда Джерри безвременно ушел из жизни? Я была в крикетном павильоне и следила за подготовкой после матчевого чаепития. Мы известны тем, что устраиваем хорошие вечеринки. Некоторые школы раздают отсыревшие булочки с сыром в липкой пленке и пакетики чипсов но мы стремимся все устроить для наших учеников и их родителей по первому разряду. Это была моя инициатива, но я не люблю присваивать себе все заслуги». В тот день я Джерри не видела, но знаю, что к нему заходила жена. Говорю об этом только потому, что на матчи она приходит крайне редко. Слухи о том, что между Джерри и Кэти Лейн что-то было, наверняка беспочвенные, Но они могли дойти до джеммы. Есть и еще одна темная лошадка Джон. Новая родительница Аша. Не помню фамилию. Даже не выговоришь, от таких фамилий мне всегда неловко, вам тоже? Будто тебе хотят поставить подножку. В общем, я ее в школе видела единственный раз, и то она приходила на что-то жаловаться. Ни разу не вызвалась помочь. В прошлом семестре ни разу не пришла на хоккей, хотя ее сын был в команде. Я это точно знаю. Сама ни одного матча или выступления Марко не пропускаю. Почему именно в тот день она вдруг пришла на крикет с участием сына? Этот вопрос я бы обязательно ей задала. Но больше всего меня беспокоит другой человек. Извините, я имею в виду... Господи, язык заплетается. Вообще-то я за словом в карман не лезу, Джон. Но после всего, что он сделал для школы... Понимаете, перед окончанием матча я заметила, что у нас не хватает молока. И пошла в школьную кухню. В задней части школы есть пожарная лестница. Из научного блока она идет над крышей столовой на площадку, где стоят большие мусорные баки. Пожарный выход почти всегда открыт — и я решила проскользнуть через него и увидела Чарльза Ярдли. Он сидел на ступеньках, обхватив голову руками. Вид у него был несчастный. Но это не все. Видите ли, боже, не могу поверить, что я это говорю, но у него что-то было на рубашке. Что-то очень похожее на кровь.